Год второй. Ноябрь. К моему несказанному восторгу мультипликатор вышел в козыри. Двадцать его рисованных фильмов шли по телевидению весь месяц, по будням, в самое подходящее для такого рода юмора время, семь вечером, когда старшие дети еще не спят, а родители отдыхают после работы. Вся страна сидела и хихикала, а запыхавшийся мультипликатор звонил и требовал увеличить суду. «Мне нужна приличная студия, а не этот перекрашенный амбар, и еще художники, и дизайнеры, и звукооператоры, и оборудование». «Отлично!» — я вклинился в первый уже брешь. «Напишите все, что вам требуется, и подъезжайте ко мне». «Вы можете вообразить», — сказал он таким голосом, будто сам не мог. «Они купят столько фильмов, сколько я смогу сделать. Никаких ограничений. Прямо умоляют, чтобы я не останавливался. Говорят, пожалуйста, работайте». «Очень рад за вас», — искренне сказал я. «Вы заставили меня поверить в себя», — сказал он. «Вы это сделали. Мне столько отказывали, и я уже упал духом. Но когда вы судили мне деньги для начала... Из меня будто пробку вышибли. Идеи просто валом пошли. «И как еще идут?» Спрашиваете? У меня в черне готовы следующие двадцать серий. Мы над ними работаем, а потом я начну новую партию». «Кошмар!» — сказал я. «Оно так, братишка. Жизнь — поразительная штука». Он положил трубку, оставив меня улыбаться в пространство. «Мультипликатор?» — спросил Гордон. Я кивнул. взвился как ракета. «Поздравляю!» Искренняя теплота и веселое удовольствие звучали в его голосе. «Он благородный человек», — подумал я. «Нельзя причинить ему боль». «Похоже, он выходит на мировой уровень». «Дисней Хана Барбера». Владыки наших сердец!» — продекламировал Алик с того конца комнаты. «Хороший бизнес для банка!» — Гордон посветлел. «Генри будет доволен!» «В самом деле доставить удовольствие Генри было нашей общей целью!» «Согласись, Тим!» — заявил Алик. «Что ты и сам порядочная ракета!» «Так в чем секрет?» «Поджигаешь фитиль и немедленно смываешься!» — ответил я, будучи в духе. Он скомкал черновик и швырнул меня, но промахнулся. Вскоре он вышел по обыкновению за шестью экземплярами «Что происходит?», раздал пять из них и вскоре уже сидел, развалясь на своем стуле, и со вкусом смаковал шестой. Разоблачительные колонки, к счастью, со времени пятипроцентного скандала обходили Эктрин стороной но, как выяснилось, некоторые наши коллеги не были столь удачливы. «Знаете ли вы, — заговорщически начал Алик, — что кое-кто из соседей-финансистов имеет маленький гешефт на стороне? Менеджеры по инвестициям дают платные советы брокерам». «Откуда сведения?» — Гордон оторвал взгляд от грозбуха. Алик помахал газетой. «Евангелие от Сороки». «Евангелие означает «благая весть», — сказал я. «И все-то тебе известно». Он ехидно покосился на меня и принялся читать вслух. «Вопреки распространенному мнению, отнюдь не все так называемые менеджеры в торговых банках отличаются корпоративным аристократическим благородством». Он зыркнул из-под лобья. «Ну-ка, повтори, что ты сказал» и продолжал читать. «По нашим сведениям, четверо менеджеров из одного такого учреждения уютно дополняют свой средний заработок, частным порядком переправляя фондовые средства трем биржевым брокерам. Имена будут раскрыты в нашем следующем номере. Читайте эту же страницу». «Такое случалось и раньше», – философски заметил Гордон. «И будет случаться потом». «Искушение есть всегда». Он нахмурил брови. «Тем не менее, меня удивляет, что их старшие управляющие и директора этого не замечали». «Зато теперь заметят», — хихикнул Алик. «Это уж точно». «Да, это чертовски легко», — размечтался я. «Заложить в компьютер программу, отслеживающую журничество, и мы сможем предупредить, «Распространение поветрия в Эктрине». «Это возможно?» – удивился Гордон. «Хм, сделать объединенную программу, в которую заносится каждая сделка отдела инвестиций с любым биржевым брокером, со всеми подробностями, и тогда проверить легко. Любую неожиданность можно будет засечь, но это же дикая работа», – сказал Гордон. Я покачал головой. «Не думаю». Я там приручил программиста, могу его загрузить, если хотите. Давайте поговорим с остальными, посмотрим, что они скажут. Отдел инвестиций вскинется, — сказал Алик, — начнутся вопли оскорбленной добродетели. Это защитит их от подобных инсинуаций, — Гордон указал на листки, что происходит. Правление согласилось. И в результате я два дня просидел с программистом, сооружая плотину против возможных утечек. Гордону в эти дни вроде бы хуже не становилось. Его болезни внешне не прогрессировала, Что он чувствовал внутри, узнать было трудно, поскольку сам он не говорил и терпеть не мог, когда его спрашивали. Но в те дни, несколько раз, когда я видел Джудит после Пасхи, она говорила, что ему настолько хорошо насколько можно было надеяться. Лучшим из этих случаев было июльское воскресенье, когда Пен устраивала в своем Клефемском доме прием. Предполагался обед на открытом воздухе, но лето расстроило планы холодным ветром. Внутри оказалось намного приятнее, поскольку Пен приготовила подписанные карточки с местами за длинным обеденным столом и посадила меня рядом с Джудит а Гордона — по правую руку от себя. Остальные гости запомнились смутно. В большинстве это были врачи разных специальностей или фармацевты, подобно хозяйке. Джудит и я, вежливо перемолвившись с соседями по сторонам, большую часть времени беседовали друг с другом, ведя два разговора одновременно, один вслух, один на языке взглядов и прекрасно друг друга понимали. Когда большая часть гостей покинула дом, Гордон, Джудит и я остались пособить пен с уборкой того, что она определила, как за семь обедов один ответ. То был день, когда представилась естественная возможность коснуться друг друга, когда поцелуи и объятия, самые теплые, соответствовали случаю, когда весь мир мог наблюдать за Джудит и мной, и не видеть между нами ничего, кроме прочной и спокойной дружбы. День, когда мне, как никогда, отчаянно захотелось быть с ней рядом. С тех пор я видел ее еще дважды. Оба раза она заходила за Гордоном в банк, поскольку они вместе куда-то собирались. Оба раза я выкраивал пять минут, чтобы побыть с ней, напряженно держась в рамках любезности». Просто сослуживец Гордона, занимающий разговором его жену, пока сам Гордон разделывался с делами. Жены, как правило, не приходили в банк. Мужья обыкновенно присоединялись к ним там, куда они направлялись. Во второй раз Джудит сказала, «Я не хочу так часто делать. Я просто хотела увидеть вас, если уж вы оказались поблизости. Я всегда здесь». — сказал я. Она кивнула. Она была сдержанной и спокойной, как всегда, одетая в скромное, но изящное голубое платье, открывающее жемчуга. Каштановые волосы блестели, глаза сияли, нежные губы тронула улыбка, и было в ней врожденное и неосознанное очарование. «Я иногда, но испытываю жажду», — сказала она. «А я так постоянно», — шутливо сказал я. Она сглотнула. «Просто бывает момент. Мы стояли в вестибюле, не касаясь друг друга, в ожидании Гордона. Просто увидеть тебя». Она словно не была уверена, понимаю ли я, но я понимал. «То же самое со мной», — признался я. «Иногда думаю, прийти в Клефем, постоять под окнами». «Просто увидеть, как ты идешь в булочную. Просто увидеть тебя хоть на мгновение. Ты серьезно?» «Но я не прихожу. Ты ведь можешь послать за хлебом Гордона». Она тихонько хихикнула, помня, что находится в банке. Тут появился и муж, на ходу торопливо сражаясь с рукавами пальто. Я бросился помочь ему, а он сказал жене, «Прости, дорогая». «Застрял на телефоне. Знаешь, как это бывает?» Я была очень рада. Она поцеловала его. «Поболтать с Тимом. Великолепно. но ну, мы готовы». Они отправились к своим вечерним радостям, помахали на прощание и оставили меня тщетно разрываться на части. Однажды в ноябре Гордон сказал в офисе. «Не хотите ли прийти в воскресенье к нам на обед?» «Джудит говорит, что уже сто лет вас по-настоящему не видела». «С радостью. Джудит сказала, что придет Пен. Пен — моя подруга, моя дуэни. «Отлично!» — решительно сказал я. «Чудесно!» Гордон удовлетворенно кивнул и пожаловался, что, увы, не получится повторить прошлое Рождество. Они с Джудит так радовались тогда». Они собираются к его сыну и невестке в Эдинбург, давно обещали. Сыну от первой, давно покойной жены и внукам, двойняшкам семи лет. «Вы повеселитесь», — сказал я с завистью. «Это маленькие горластые бандиты». Зазвонил его телефон, тут же звякнул мой, и взаимодавство пошло своим чередом. «Надо бы и мне», — подумал я стать почтительным сыном и провести Рождество с матерью в Джерси, как она хотела, и мы будем смеяться и играть в трик-трак. И я, как обычно, опечалю ее тем, что не привезу с собой подругу, предполагаемую производительницу маленьких бандитов. «Почему же, милый?» – как-то спросила она меня несколько лет назад почти с отчаянием. «Ты не выберешь одну из этих вполне приличных девушек и не женишься на ней». Ни с одной из них я не хотел бы провести всю свою жизнь. Но ты же спишь с ними. Да, мама. Ты чересчур привередлив. Должно быть так. Ты не можешь вечно оставаться одиноким, — недовольно сказала она. У других сыновья умеют заводить себе постоянных подруг. Иногда живут с ними многие годы, хоть и не женятся. Так почему ты не можешь? Я улыбнулся подстрекательству к тому, что когда-то называлось грехом, поцеловал ее и сказал ей, что предпочитаю жить один, но когда-нибудь найду совершенную девушку и полюблю навеки. И вот не успел я оглянуться, как нашел ее замужем за другим. Подошло воскресенье, и я отправился в Клефом отведать привычной горькой сладости. «За обедом я на пробу упомянул, что видел мальца, который пытался убить Кальдера, и они отреагировали так живо, как я и ожидал». Гордон сказал, «Вы, конечно же, сообщили в полицию». А Джудит добавила, «Он опасен, Ким». Я покачал головой, «Нет, не думаю, надеюсь, что нет». Я криво улыбнулся и рассказал им все про Рики Барнетта, и индийского шелка, и давление обстоятельств, которое привело к попытке применить нож. Не думаю, что он повторит что-либо подобное. Он уже так вырос после этого, что чувствует себя другим человеком. «Надеюсь, что вы правы», — вздохнул Гордон. «Подумать только, что индийского шелка купил именно Диздейл», — сказала Пен. «Разве не странно?» при том, что он утверждал, будто стеснен в средствах и пожелал продать места в ложе в Аскоте, добавила Джудит. «Хм», — сказал я, но после того, как Альдер вылечил лошадь, Диздейл чуть не сразу ее продал и получил немалую прибыль, как я понял. «В этом весь Диздейл», — осуждающе сказал Гордон. «Отчаянно рисковать, ставить на карту все до последнего гроша, хватать добычу, если повезет, и быстро смываться. Он усмехнулся. А скоту, по-моему, он спустил всю прибыль с индийского шелка и остался при своих. Люди его склада легко наживают тысячами и так же легко их теряют. Он должен испытывать колоссальную веру в Кальдера. Задумчиво сказал Пен. Не такую уж колоссальную, Пен. — сказал Гордон. — Вдвое больше того, что живодер заплатил бы за тушу. — А ты бы купил умирающую лошадь? — спросила Джудит. — То есть, если бы Кальдер сказал, мол, купи, а я ее вылечу, ты бы ему поверил? Гордон с нежностью взглянул на нее. — Я не диздил, дорогая. Не думаю, чтобы я ее купил. — И именно так, — подчеркнул я. Фред Барнетт лишился индийского шелка. Он думал, что могущество Кальдера — один обман, и не захотел швыряться такими деньгами, только чтобы это проверить. Но Диздел захотел, купил лошадь и, по-видимому, заплатил Кальдеру, который похвастался своим успехом по телевидению и чуть не был убит за это. «Вся эта история — ирония судьбы», — сказала Пенн, и мы продолжили несвязную дискуссию за кофе. Я остался до шести, потом Пен ушла в свою лавочку, она работала в воскресенье вечером, а Гордон к этому времени устал, и я поехал домой в хемстед в обычном состоянии после Джудит, полунасытившийся, полуголодный. К концу ноября, по приглашению Оливера Ноллиса, я отправился на еще один воскресный обед на этот раз на конный завод в Хартфордшире. Ничего удивительного, что это оказался один из школьных выходных Джинни, и она появилась и свистнула Свипсу, который семенил за мной через дворы. «А вы знаете, что у нас здесь было в мае 122 кобылы одновременно?» — похвасталась она. «Немало», — поразился я. «Получилось 114 жеребят». И только одна кобыла и двое же ребят умерли. Просто невероятный рекорд, правда? Твой отец большой мастер, как и Найджел, нехотя признала она. Отдадим ему должное. Не удержавшись, я улыбнулся. Его сейчас здесь нет, сказала Джинни. Он вчера поехал в Майами валяться на солнышке. Найджел, она кивнула. Он каждый год в это время уезжает, говорит, что набирается сил перед зимой. И всегда в Майами. Ему там нравится. Поместье вновь было таким, каким я увидел его впервые. Тот же стылый холод ноября, тоже неспешное, тихое созревание. Дженни, уютно закутавшись в пухлую куртку, выдала нескольким кобылам в первом дворе морковки из кармана, и повела меня без задержки мимо пустых загонов, мимо второго двора, двора жеребят и лучного сарая. Наконец мы, как всегда, очутились на дворе жеребцов, где любопытство заставило обитателей выглянуть наружу, едва они заслышали наши шаги. Жинни с отцовским опломбом одарила их морковками и лаской, и Сент-Кастел милостиво позволил ей погладить его по храпу. «Он сейчас тихий», — сообщила она. «В это время года он на пониженном питании». «Я почувствовал, какая масса знаний скрывается за простыми словами». «Чем ты собираешься заниматься, когда окончишь школу?» «Вот этим, разумеется». Она потрепала жеребца по шее. «Помогать папе, как его ассистент». «И больше ничего». Она помотала головой. «Я люблю же ребят. Я вижу, как они рождаются, и слежу, как они растут. И не хочу ничего другого, и не захочу никогда». Мы покинули жеребцов и прошли между загонами, населенными кобылами и жеребятами, по тропинке к очерлем. Свип струсил впереди и метил столбы ограды. Хозяйство соседей, чье ветхое состояние я только мельком увидал, погнавшись за сбежавшими пятью миллионами, оказалось нынче почти таким же опрятным, как и митрополия. Покраска была явно обновлена, и бурьян напрочь исчез. «Папа не выносит беспорядка», — сказала Джинни, когда я прошелся насчет чистки оружия. «О, черлем, правда крепко повезло, что папа и аренду выплачивает» и хозяйство приводит в порядок и нанимает их присматривать за животными в конюшне. Может, Боб и ворчит немного, что он себе не хозяин, но Мэгги говорила мне только на прошлой неделе, что она во веки веков благодарна Кальдеру Джексону, который украл у них дело. «Вряд ли он украл его», — мягко возразил я. Но ну, вы знаете, что я хочу сказать». Она хихикнула. А Мэгги, наконец, купила себе кое-что из одежды, и я за нее рада. Мы вошли во двор, заглянули в деньники, и Дженни извлекла последние морковины и приласкала обитателей, и кобыл, и подросших жеребят, и поговорила с ними. И все они приветливо тянулись к ее рукам, нежно обнюхивая ее и пофыркивая. Вокруг нее был мир, она была в мире». И там, где она находилась, утихала растущая боль.